Анна касалась кончиками пальцев его щеки. Всё, что мне хочется сейчас, глядя в темноте на спящее лицо, это обнять крепче, прижать к себе, поцеловать прямо в губы. Но стараясь сдерживать подступающие слёзы, просто замираю и молчу. Снова осторожно глажу мягкие каштановые волосы, перебираю их пальцами, медленно вдыхаю запах Все ровно так же, как было в прошлый раз, когда он лежал с температурой. Я рядом. Я его обнимаю. Я знаю, что чувствую к этому человеку. И не хочу, чтобы он об этом знал. Потому что все это неправильно. Нельзя лишать его мечты, нельзя заставлять любить себя, рассказать про будущего ребенка и позже стать причиной того, что его жизнь полетела под откос. Но мне безумно хочется большего. Мой организм играет со мной в злые игры. Желание загорается маленьким огоньком внизу живота и разливается тягучим пламенем по всему телу. Мне нужно чувствовать Пашу, быть с ним, принадлежать ему, дрожать от поцелуев, задыхаться от ласк, покрываться мурашками от прикосновений горячих рук, обвиваться ногами вокруг поясницы отдавать всю себя до последней капли, подчиняясь нашей неистовой страсти и неимоверной всепоглощающей нежности. Но я не буду этого делать, нет. Потому что пожалею. Непременно буду сожалеть о содеянном в любом случае. Если оттолкну его, заставлю уехать, и если попрошу остаться из-за вновь открывшихся пока лишь мне одной обстоятельств. Знаю одно: Мне нужно время подумать, решить, пережить. Боже, Аня, что ты делаешь? Прикасаюсь к его губам легонько, едва-едва, ощущаю их непередаваемую мягкость и исходящий от них жар, от которого мои губы будут гореть еще долго, и целую их нежно-нежно, так чтобы он не проснулся. Паша, мне бы хотелось передать через этот поцелуй все недосказанное всё потаённое. Может быть, ты когда-нибудь меня простишь. Может, будешь злиться, но так лучше, поверь. Смахиваю слёзы. Спасибо тебе за прекрасный подарок. Спасибо за день рождения, спасибо за торт, который утром непременно будет проситься из меня наружу. Спасибо за всё. Спасибо за то, что ты был в моей жизни, и прости, что опять всё только порчу. Ань Его тяжёлые веки закрыты, лицо выглядит расслабленным. Губы едва шевелятся. Спит. Сижу, не двигаясь, и радуюсь тому, что он не видит, как мои горячие слезы капают прямо на его одеяло, как впитываются в него. Слушаю его ровное дыхание и улыбаюсь. Я запуталась, Паша. Мне очень-очень страшно. Не знаю, как переживу все это без тебя. Справлюсь ли? Ты будешь осуждать меня, возможно, не поймешь, почему так поступаю, но сейчас это единственный выход. Завтра ты уедешь, и мы оба узнаем, что нас на самом деле связывало. Что же это было такое?